Глава 5. Взятие Маккинли. Из книги Кука. Полностью нагруженный продуктами и бензином, большой отправился вверх по Сусидне. За два дня мы без особых трудностей поднялись на первые 60 миль, но войдя в Чулитну, потеряли день из-за мелководья. Наконец мы пошли по самому западному руслу и несколько миль тянули лодку бичевой, при необходимости перетаскивая ее через отмели, занося якорь дальше и подтягивая веревкой с помощью лебедки. Примерно в десяти милях выше разветвлений чулитно сузилась до одного глубокого быстрого русла. Выше каньона река на протяжении около пяти миль разливается, и по мере приближения к Токоситне Круто поворачивает. Поднявшись по Токоситни до первого притока, Олдер крик текущего ледника Руфь, мы поставили лагерь в пределах досягаемости концевой морены. Барилл построил подобие причала для лодки из плавучих бревен, притопленных валунами. Докин был настолько очарован этим местом, что приготовился к зимовке, намереваясь весной заняться здесь старательством.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 работали ежедневно с 8 по 15 сентября и в течение 4 часов 16 сентября. На девятый день в 10 утра они взошли на Маккинли. Через 20 минут сильнейший мороз заставил их начать спуск, продолжавшийся 4 дня. Альпинисты благополучно встретились с Докином. Старатель имел свои планы — и победители, оставив ему продуктов на год, пошли на большом вниз по рекам. Еще раз отметим, что лодка сыграла исключительную роль во всем этом историческом путешествии. На карте доктора Кука, которую мы приводим, изображены наземные маршруты с вьючными животными в 1903 и 1906 годах, и сентябрьский путь Кука и Баррила на южный пик Маккинли. Подробный рассказ о восхождении в следующей главе. 22 сентября Кук и Баррил прибыли на станцию, как пишет Брайс, с развивающимся большим флагом. Здесь они встретили Фреда Принца, которому Баррил сказал, «Я хочу познакомить тебя с человеком, побывавшим на вершине горы Маккинли» доктором Куком. «Поздравь, доктора!» Цитируется по «Имс, вина, луз, ол». «Доктор Кук и ве, фэлф, ов, дэ, ноф, поул, Бостон, Торонто, Литтл Браун энд Кампани, 1973 год. Конец примечания». Брайс рассказывает, цитируя Портера. «На следующий день Портер присоединился к остальным на станции, закончив свое топографическое исследование к югу от горы. барил подойдя к Портеру, сказал, «Вернись и поздравь доктора. Он добрался до вершины». Портер слушал, как они описывали ужасный бросок к самой вершине, следуя по леднику Токоситна. Они поднялись на северо-восточный отрок, вкапываясь в ледяные вертикальные стены, когда их застала ночь. Вся история казалась крайне захватывающей. Примечание. Портер ошибся. Не по леднику Токаситна, а по леднику Руфь. Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Именно здесь, в поселке, произошла история, в ходе которой доктору Куку пришлось применить свои врачебные навыки. На порогах Кахилтны разбилась лодка со старателями. Несколько дней люди держались на полузатонувшем камне, пока не подоспела помощь. Когда несчастных доставили в поселок, их ноги и руки от долгого пребывания в воде почернели и распухли. Фред Принц рассказал редактору своей городской газеты, они находились в ужасном состоянии от воздействия воды и жажды. Их ноги начали гнить и покрылись язвами. Доктор Кук оказал им хирургическую помощь. Цитируется по «Имс Виннер Луз Оул». Доктор Кук and the Felf of the North Pole, Boston, Торонто, Little Brown and Company, 1973 год. Конец примечания. Старатель Макдональд в письме от так называемого свидетеля друзьям доктора Кука тоже упомянул этот случай. Когда он вернулся, несмотря на свою усталость, На то, что он сам был измучен и находился в плохом физическом состоянии, он уделил все внимание отряду старателей, которых привезли в лагерь почти на грани смерти перед самым его прибытием. Он провел часы, работая с этими людьми, и не думал о себе, пока за ними не был налажен надлежащий уход. Примечание. Брайс относит этот эпизод без ссылки на какой-либо документ,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 Кук, my attainment of the pole, New York, Cooper Square Press, 2001 год. Конец примечания. 27 сентября Кук послал Бриджману телеграмму. Мы достигли вершины горы Маккинли по новому маршруту с севера и нанесли на карту 3000 квадратных миль новой местности. Все хорошо, вернемся на следующем пароходе. Доктор Кук Примечание Нью-Йорк Таймс, 7 октября 1906 года Конец примечания Планы Кука нарушил Билл Хьюз, потребовавший 600 долларов за арендованных лошадей. Кук не согласился, говоря, что договор был временный и охота не состоялась. Хьюз подал суд, заседание которого назначили только на 25 октября. Впереди был почти месяц. Кук начал писать статью для Харперс Мамфли, Портер готовил для нее иллюстрации, Барилл задержался как свидетель в спорах с Хьюзом, все остальные отбыли. Телеграмму Кука Бриджману принесли 2 октября, и он сразу позвонил Паркеру, который пришел в смятение. Нью-Йорк Таймс от 7 октября 1906 года. Профессор Паркер указывает на физические трудности путешествия в этот сезон и на ясную договоренность с доктором Куком отказаться на год от восхождения на гору Маккинли. Данный факт – это, так сказать, поручительство доктора Кука, и, по моему мнению, оно само по себе – не позволяет считать информацию, полученную от него, достоверной, говорит профессор Паркер, не скрывая сильного волнения относительно всего этого дела. Тем не менее, профессор Паркер, испытывая высочайшее уважение к своему другу доктору Куку, не отвергает окончательно знаменитую телеграмму соляски. Но он будет сомневаться в ее подлинности, пока не поговорит со своим приятелем-исследователем лицом к лицу. Он должен будет рассказать мне, как он сделал это, прежде чем я смогу поверить, что это действительно было сделано. Таково было осторожное мнение профессора Паркера. 26 октября в Такоме, штат Вашингтон, Браун разразился панигирикам. Никаких похвал в адрес доктора Кука не будет достаточно, чтобы оценить его мужество и упорство. Данное путешествие поставит имя этого американца в один ряд с самыми знаменитыми альпинистами мира. Примечание. Freeman. The Case for Dr. Cooke. New York, Coward, McCann. 1961 год. Конец примечания. 31 октября Нью-Йорк Таймс напечатала комментарий Дана. В начале месяца на Аляске я встретился с Куком. Я только что вернулся из путешествия по вулканам Берингово моря и в ходе беседы доктор Кук сообщил мне, что благодаря неожиданной удаче после того, как он практически расстался с надеждой подняться на гору Маккинли, ему в сопровождении единственного погонщика – удалось взойти на вершину пика с северо-восточной стороны. То, что доктор Кук поднялся на вершину великого пика, по маршруту которого написал, удивило меня не более, чем многих других людей на Аляске, кто понимал, что попытка была оставлена на год, но внезапное изменение погоды, мешавшей Куку все лето, сделало восхождение более или менее легким. Я не понимаю почему достоверность телеграммы доктора Кука из Тайонека могла вообще подвергнуться сомнению, заключил Дан. Между тем на Аляске суд занял сторону Хьюза, и Кук был вынужден заплатить 600 долларов и судебные издержки, около 16 долларов. 7 ноября Кук и Портер прибыли в Сиэтл, где счастливым сюрпризом для Кука стало появление в гостинице дочери Руфи и жены Мэри. 9 ноября по просьбе альпинистского клуба «Мазама» из Портленда Кук, Браун и Портер выступили с рассказом о восхождении на Маккинли перед аудиторией в 500 человек. На следующий день газета Seattle Post Intelligence отозвалась о докладчиках Выступили мистер Белмор Браун, естествоиспытатель отряда, и мистер Портер, топограф. В каждом слове, которое они произносили, была нота восторженности, очевидная любовь к своей работе, что редко встречается после того, как ожидание превращается в действительность. Когда пришла очередь выступать доктору Куку, ему был оказан такой прием, которые американская аудитория редко дарит кому-нибудь, разве что национальному герою. Цитируется по Брайс Кук Пири The Polar Controversy Resolved Стэкпоул books 1997 год Конец примечания Паркер, между тем, изменил свой взгляд. 10 ноября Нью-Йорк Таймс процитировала его новое мнение. Кук мог подняться на одну из вершин этой горной цепи, но я не верю, что он совершил восхождение на МакКинли, и даже если он это сделал, то у него не было научных инструментов. В лучшем случае он имел только анероидный барометр, который бесполезен при определении высоты горы МакКинли. Семья доктора Кука... Вернулась в Бруклин 27 ноября, и герой поспешил сообщить Паркеру подробности. После этого в критическом арсенале преподавателя физики остался только один пункт. У альпинистов не было гипсометра, прибора для определения высоты, которым располагал сам Паркер во время летней экспедиции 1906 года. Паркер незамедлительно написал хвалебную статью, о восхождении Кука, исследование горы Маккинли, является ли эта гора вершиной континента, в Review of Reviews январь 1907 года. Восторженную статью «Борьба при восхождении на Маккинли» написал ибраун журнал «Аутинг» июнь 1907 года. Подробнее об этом смотрите в главе 10-й. Баррилл и Принц, вернувшись домой в Монтану, сообщили редактору местной газеты, что Кук и барилл достигли вершины горы Маккинли. Цитируется по «Имс, Winner Lose All, Dr. Cook and the Death of the North Pole, Boston, Toronto, Little Brown and Company, 1973 год». Конец примечания Нью-Йоркский клуб исследователей Explorers Club избрал доктора Кука своим вторым президентом. Первым был знаменитый полярный исследователь генерал Адольф Грилли. 7 декабря 1906 года на ежегодном обеде в клубе Кук выступил с сообщением о восхождении на МакКинли. Паркер на том же обеде объявил, что работа доктора Кука – является настолько же выдающейся, насколько она важна в области альпинизма. Цитируется по Хекатхорн Белмор Браунс Слипперы Слоп Полар Пайратис 15 том, 1995 год Конец примечания На следующий день Нью-Йорк Сан сообщила об этой лекции Доктор Кук больше похож на студента, чем на горовосходителя. Он излагал свою историю медленно и, казалось, наслаждался рассказом не меньше, чем самим восхождением на вершину горы Маккинли. Примечание. Freeman. The Case for Dr. Cook. New York College McCann. 1961 год. Конец примечания. Были и другие почести. Например, Кука и Пири пригласили на обед в американский клуб альпинистов. Журналисты газеты Springfield Republican заметили, что среди гостей был Паркер, старавшийся угодить доктору Куку и его жене. Цитируется по Freeman The Case for Dr. Cook, New York COVID-1961 -19, год. Конец примечания. Та же газета сообщала, что во время приема, который устроил клуб в честь герцога Абруцкого, Паркер в отсутствии Кука председательствовал и демонстрировал слайды о восхождении на Маккинли. Славную победу одержали Кук и Баррил и следующие три года. Мало кто сомневался в их достижении, разве что жители Аляски ревниво относящаяся к успехам приезжих. Вот очень верное, по мнению автора, рассуждение американского юриста и географа Эдвина Балча, который задается вопросом, почему иным заслуживающим уважение людям не верят, когда они говорят, что они поднялись на такую-то гору, и называет три главные причины. Недоверчивость к рассказам путешественников в целом, Отсутствие знаний о горах и зависть. Балч приходит к выводу, что неверие рождается в первую очередь среди тех, кто живет по соседству с высокими горами. Это широко распространенная характерная черта, пишет он, которую можно наблюдать в Швейцарии, Тиролии, на Кавказе, у горы Арарат, в Гималаях, в Андах, а теперь и на Аляске. Она свойственна людям, населяющим равнины и долины возле больших вершин, на которые они сами не подымались. Они доказывают, что другие тоже не способны туда подняться. Примечание. Балч, mount Маккинли и Маунтен Клаймберс Пруфс, Филадельфия, Кэмпион and company 1914 год. Конец примечания. Среди таких сомневающихся, не верящих в победу доктора Кука, был архидиакон Юкона Хадсон Стак, сам мечтавший подняться на Великую гору. Известен забавный и в то же время весьма серьезный диалог о восхождении Кука на Маккинли между геологом Бруксом и преподобным Стаком, который через семь лет поднялся на Маккинли Его имя сегодня возглавляет список тех, кто достиг вершины. Выборочно и тенденциозно приводит этот диалог недруг Кука Террис Мур. Полнее, дает его биограф Кука писатель Эндрю Фримен. Письмо Стака Бруксу от 16 мая 1906 года. Я вижу, что доктор Кук собирается сделать еще одну попытку. Я держу пари на 1 доллар, что он не подымется выше 10 тысяч футов, 1 доллар 50 центов, что он не подымется выше 15 тысяч футов и не менее чем 2 доллара 50 центов, что он не дойдет до вершины. Нужен человек получше, чем он, чтобы добраться до вершины этой горы. Примечание. Цитируется по Freeman «The Case for Dr. Cook» Нью-Йорк Ковард Маккэн, 1961 год. Конец примечания. Брукс 3 ноября уведомил Стака, что он считает себя победителем Пари, но Стак 14 декабря заявил Бруксу, что не верит в успешное восхождение. Кук фронт Более того, мне трудно подавить себе сильное подозрение, что он просто осел. А Франт, и тот, кто вызывает сильное подозрение, что он просто осел, никогда не поднимется на гору Маккинли. Прости меня, Боже. Примечание. Цитируется по Фримен, The Case for Dr. Cook, New York Covert, McCann, 1961 год. Конец примечания. Однако Брукс настаивал на своем письме к Стаку от 30 января 1907 года он возразил «Я получил ваше письмо от 14 декабря. Я все еще придерживаюсь мнения, что вы проиграли многочисленные пари, предложенные вами прошлым летом. Я детально изучил вопрос о Куке и убежден, что он дошел до вершины. Я слышал, как он читал лекцию на эту тему». Видел его фотографии, и у меня нет никаких сомнений. Он нашел маршрут восхождения, гораздо более легкий, чем предполагал. Серьезная работа ограничилась промежутком от 12 тысяч до 15 тысяч футов. Куку повезло, что во время исследования склонов горы он случайно натолкнулся на хребет, открывший путь к вершине когда он оставил свой тайник, у него и мысли не было о том, чтобы сделать что-то большее, чем исследовать склоны и спланировать путешествие на следующий сезон. Примечание. Цитируется по Freeman. The Case for Dr. Cook. нью York. Ковард Маккен. 1961 год. Конец примечания. В мае 1907 года в журнале Harper's Monthly появилась статья Кука «Завоевание Маккинли». Альфред Брукс, директор Аляскинского отделения геологической службы США, передал Куку для его будущей книги две статьи по геологии района, а другой знаменитый человек, натуралист Чарльз Шелдон, Попросил включить повествование две главы по биологии и этнологии. Труд к вершине континента был написан, и обе просьбы исполнены. Книгу Кука украсила новая карта. Приводим ее для удобства, называя книжной. Соответственно, карту из статьи называем журнальной. Эти две карты – научное наследие доктора Кука. Они важны, как и его тексты а, возможно, даже еще важнее. Поперек книжной карты с юго-запада на северо-восток дана подпись «Горы от 6 тысяч до 12 тысяч футов высотой». Нет прохода для собак или лошадей через эту горную цепь между перевалами Симпсон и Харпер. Обе карты выполнены в одном масштабе, поэтому их можно совместить. Сделав это, отметим, что пунктир маршрута доктора Кука на леднике Руфь пересекает надпись, сообщающая о горах. Для удобства приводим так называемую объединенную карту, заменив на ней надпись прямой и современную карту. Не будем пока обращать внимание на географические огрехи доктора Кука, которые вполне простительны. Отправимся вместе с Куком и Барилом по объединенной карте, следуя пунктиру с юга на север, фиксируя встречающиеся географические объекты. Итак, река Суситна, река Чулитна, небольшой участок реки Токоситны, ледник Руфь, некое его расширение, его вполне можно назвать амфитеатром ледника Руфь, В амфитеатр впадают два ледника – северный рукав и северо-западный, которые, вероятно, разделяет гора. Сразу за ней фиксируем участок ледника, где он течет на юго-восток. Еще севернее русло сужается. Затем, важно, мы пересекаем прямую линию, которой мы заменили надпись. Если читать карту Кука буквально – то в месте, где нарисованный ледник Руфь пересекает прямую линию, Глетчер, ледник, проходит через цепь гор от 6 тысяч до 12 тысяч футов высотой. Так ли рассуждал Кук, неизвестно, но, по его мнению, к северу от горной гряды лежит все тот же ледник Руфь. Автор напоминает, что мы пока не отмечаем географические ошибки. Оставаясь на леднике, двигаемся на северо-восток. Русло Глетчера уходит на запад. На севере же поднимается северо-восточный хребет, который Кук иногда называет северным. Реки с его северных отрогов бегут на север. Ледник же под его южным основанием, по Куку ледник-руфь, течет на юг. Таким образом, северо-восточный хребет... По Куку водораздельный. По нему Кук и Баррел 12-16 сентября поднялись на южный пик горы Маккинли. А теперь рассказ самого Кука.